Глава двенадцатая Следом за мальчиком сёстры шли по бесконечным коридорам, увешанным гобеленами через анфилады комнат, каждая из которых была размером со школьный спортзал. Наконец, у подножия винтовой лестницы мальчик остановился. Это вход в мои покои. До сих пор ни один простолюдин не входил сюда, кроме слуг, разумеется. Так что вы будете первыми. «Точно чокнутый!» — подумала Эмоджин. Чем выше они поднимались, тем уже становилась лестница. «Не отставайте!» — крикнул мальчик, уже успев скрыться наверху. Вскоре ступеньки привели их в какую-то круглую комнату. «Впервые в жизни вижу столько свечей!» — поразилась Эмоджин. «Это все твое?» «Да!» — кивнул мальчик. «Откуда это у тебя?» Огромный глаз Марии уставился на него сквозь толстое увеличительное стекло. Это лупа моего отца. А это? Она растянулась на косматой шкуре. Не помню. Ну а это? Спросила Эмоджин, сдувая пыль с циферблата старинных часов. Не трогай, резко крикнул мальчик, эти часы единственные в своем роде. Эмоджин наклонилась. Ей хотелось получше рассмотреть то, что нельзя потрогать. Часы были из дерева. На циферблате застыли в неподвижности пять стрелок и целая россыпь звезд из драгоценных камней. Эмоджин так и не поняла, на чем держатся эти звезды. Они казались парящими в воздухе. Но сколько Эмоджин не вглядывалась, она так и не заметила никаких креплений. Серебряная луна — Робко выглядывала из-за самой длинной стрелки, словно стеснялась показаться целиком. «А что за ней?» — спросила Эмоджин, отступая назад и показывая на крошечную дверцу в верхней части часов. размер она была как раз для хомяка. «Не помню», — ответил мальчик. «Часы остановились много лет назад». «Почему?» — спросила Мари. Мальчик покрутил кольца на своих пальцах. «Мне кажется, вы задаете слишком много вопросов». Мария бросила мечтательный взгляд на огромную кровать под балдахином с горой пышных подушек и пуховым одеялом. Она посмотрела на Эмоджин и так кивнула. В следующее мгновение Мария сбросила кроссовки и юркнула под одеяло. Эмоджин перевела взгляд на мальчика. «Только один вопрос». «Да?» «Почему ты нам помогаешь?» «Я же сказал», — ответил мальчик. «Если вы останетесь снаружи, вас сожрут живьем». «Но где все остальные люди?» «В своих домах где же еще?» «Вокруг замка». «Просто я единственный, кто поддерживает огонь свечей». И Моджин подошла к окну и посмотрела на спящий город, окутанный тьмой. «Вот значит, что это за свет, который они увидели из леса?» «Наверное, мы находимся в самой высокой башне замка», — предположила она. Не совсем так поправил ее мальчик. «Это башня вторая по высоте». И Моджин сняла ботинки и, забравшись в кровать, улеглась рядом с Мари. «Надо погасить свечи», — сказала она, зевая. «С какой стати?» — удивился мальчик. «Из-за пожара опасности», — ответила И Моджин, в точности копируя маму. Мама постоянно предупреждала их об этом. «Пожара чего?» Но Эмоджин не ответила, она уже крепко спала. Она спала, а толпы чудовищ рыскали в царящей внизу тьме. Их силуэты, как в жутком театре теней, плясали на закрытых оконных ставнях. Они запрудили улицы и перекликались через опустевшие площади. Если бы вы жили в одном из огромных домов около собора и набрались бы храбрости выглянуть наружу, то смогли бы увидеть фигуру, скорчившуюся на вершине колокольни. Издалека ее можно было принять за ребенка или за очень дряхлого старика. Но если бы вы осмелились присмотреться получше, то наверняка разглядели бы слишком мускулистые плечи, очень длинные руки, И чрезвычайно острые зубы. Чудовища перебегали с крыши на крышу, На цыпочках крались, По водостокам, Прятались под карнизами, Уцепившись когтями, Висели за окнами спален. По ночам город безраздельно принадлежал им.